Крыть было нечем. В доме все знали, что материнские объятия девочку не привлекают. И когда Лизе снились страшные сны, или она болела, за утешением всегда бежала к няне, к папе, даже к горничным, и никогда к ней, родной матери. «Ну, вы ведь справились!» Елена ласково коснулась смужниной руки и удивилась, каким остервенением тот шарахнулся от ее прикосновения. — Конечно, мы справились, — саркастически откликнулся муж. — Мы давно уже научились справляться сами совсем. Не тебе ж поручать, а то устроишь, как тогда, с лизиной аллергией. — Слушай, ну хватит об этом, — вспылила Елена. — Ты, между прочим и такого врача найти не мог. Дурацкая на самом деле и очень давняя история, однако Макар ее готов вечно вспоминать. Когда Лизе исполнилось два, у нее вдруг открылась страшнейшая аллергия. Какие там общеизвестные цитрусовые или клубника? Девочка реагировала в буквальном смысле на все. — Аллергенами становились и безобидный кусочек хлеба с кунжутом, и осветленный яблочный сок, и даже отварная курица. Ребенком, естественно, занимались лучшие столичные врачи, и указания, как часто это бывает, давали самые противоречивые. Девочке лучше не становилось. И тогда Елена приняла волевое решение. Выгнала всех, привела в дом известного травника — и постановила, что отныне пользовать ее дочку будет только он. Дядька посадил Лизу на жесткую диету. Максимум 800 килокалорий в день, и аллергия действительно очень быстро исчезла. А то, что девочке теперь постоянно хотелось съесть, и она быстро стала терять в весе, это считали и светило и мать всего лишь побочный эффект. Макар, правда, утверждал, что ребенка довели в буквальном смысле до дистрофии, и однажды, когда Елена была в командировке, травника со скандалом выгнал. Муж лично повез Елизавету к очередному врачу, и когда жена вернулась с гневом, продемонстрировал ей справку, что, мол, у ребенка полнейшее истощение. Однако Елена все равно продолжала считать, что была права. Пусть истощение. Зато теперь-то, Лиза, ест все, и аллергия исчезла бесследно. А у Макара просто характер такой. Сам для семьи ничего не делает, а когда ты стараешься, только наезжает. И Елена гневно сказала, — Ты тоже хорош. Обещал, между прочим, Елизавете, что сам ей няню подбирать будешь. На Кастин, кажется, собирался в агентство сходить. Ну и как? Выкрыл? В своем расписании время. Можно подумать, ты ходила, пожал плечами муж. Первую няньку, что тебе предложили, и хапнула. А ты думаешь, у меня много свободного времени? Возмутилась жена. Конечно, конечно, ты же у нас как пчелка, сутками трудишься. С маникюра на педикюр, с педикюра на массаж, с массажа на каток, с катка на банкет. Господи! Опять двадцать Елена Или она уже с трудом удерживалась, чтобы не запустить мужу чем-нибудь в физиономию? И чего он вдруг разошелся? Ведь как было хорошо в последнее время! У нее своя жизнь, у него своя. Вежливо здороваются за ужином и совершенно не касаются проблем друг друга. Вся из себя такая светская, литарная. Продолжал глумиться супруг. Утром она в Лондоне у самого модного парикмахера к вечеру перемещается со своей неописуемой прической на благотворительный бал в Париже. Ну и что в том плохого? Елена из последних сил пыталась купировать ссору. «Я сама зарабатываю. Могу себе позволить». «Сама ты зарабатываешь! Как же!» — хрюкнул муж, как в том анекдоте. «Купил мандарин за рубль, продал за два, а потом умер дедушка и оставил миллион в наследство». «На что ты намекаешь, Макар?» — нахмурилась Елена. «На те жалкие четыреста тысяч, что ты дал мне на первый клуб в девяносто каком-то лохматом году. Но, я, кажется, те деньги давно тебе вернула». «Или память мне изменяет?» «Не прикидывайся, милая!» — поморщился он. «Четыреста тысяч копейки! Мелочь! А если б я тебя не поддерживал все то время, лопнул бы твой клуб. Точно мыльный пузырь!» «Что спорить?» Макар, конечно, ей помогал. И связями своими, и советами, особенно поначалу. Но... Только и она не на диване валялась. Получила образование, обросла нужными знакомствами, и последние лет десять муженек ее бизнеса не касался. Еще и своим дружкам хвастался, как ему повезло. На жену ни копейки тратить не надо, сама себя обеспечивает. И оба ситуации до поры были довольны. А тут вдруг Макарка завелся, или он просто Из-за Лизы переживает. Елена брякнула первое, что пришло в голову. «Слушай, Макар, мы оба просто устали, наверное. Давай вместе отдохнуть съездим, а? Только мы втроем, ты, я и Лиза. Куда-нибудь недалеко, в простое место, типа Болгарии, например. И даже няню с собой брать не будем». Он презрительно взглянул на нее усмехнулся. — Чего это с тобой? — Материнские чувства проснулись. — А зря, между прочим, смеешься, — спокойно заявила Елена. — Чтоб ты знал, материнская любовь разной бывает. Некоторые женщины, да, влюблены в своих младенцев с первого крика, и памперсы вонючие чуть не целуют, но очень у многих Чувства к детям просыпаются постепенно. Мне одна певица рассказывала. Она своего сына вообще полюбила, только когда он в школу пошел. И с ним поговорить можно нормально стало обо всем, а не только про колобка с курочкой и рябой. Заверяю, тебе это не грозит. Вновь усмехнулся Макар. И когда Лиза в школу пойдет, вообще никогда. Вот тупрямая тварь. Но наше оружие не крик. Гибкость, — подумала Елена и мягко добавила. Но все-таки давай попробуем. Сейчас только я всю эту хлопотню с новым клубом закончу. И муж, похоже, сменил гнев на милость. Не поцеловал, конечно, и даже не улыбнулся, но и дверью шваркать не стал, как умеет. Просто молча повернулся и вышел. И Елена же с отвращением вернула сельдерей в холодильник. Имеются свои плюсы и в ссорах с мужем. Есть ей расхотела совершенно, но все-таки этот паршивый с самого утра день закончился очень даже неплохо. Счастье, что ей удалось своей показной кротостью погасить семейный скандал. Потому что глупо, а вдобавок ко всем проблемам, еще и с мужем разругаться. Она взглянула на часы, чертыхнулась, опять уже почти час ночи, и отправилась в спальню. И, конечно, не видела, что Макар в своей комнате первым делом схватился за телефон. Пока шли гудки, в нетерпении барабанил пальцами по спинке кровати. А едва ему ответили, деловито произнес, «Нурлан, это Макар, я все решил. Ждать мы не будем». Морщес выслушал ответную тираду и безапелляционно заявил, «А я сказал, нет, начинай прямо завтра».